Но днем по телефону голос был явно не его. «Ну, я Рулевский. А ты кто?» «Сергей. Пересаживайся ко мне. Поехали». «Так, на это я не рассчитывал. Мы так не договаривались. Слушай, мужик, я ничего не знаю. Мне велено встретить тебя тут и привезти на место. Не поедешь, не надо». Мне только велели напомнить тебе про какую-то кассету и сказать, что если ты не поедешь, они пошлют ее куда надо. Хорошо, поехали. Действительно, какого черта я артачусь? Не убьет же. Стрижный погнал машину в центр города, но, не доехав до метро Красный проспект, свернул в сторону Ипподромской, покрутился там, а потом вырулил через Плехановский к Калининскому универмагу и, не доезжая Богданки остановился на стоянке напротив гастронома рядом с белоснежным «Мерседесом-300». «Приехали. Перелазь». Все было ясно. Парень покружился, посмотрел, нет ли за нами милицейского или еще какого хвоста, и когда убедился, что все в порядке, привез меня на настоящую стрелку. Делать нечего. Из «Жигуля» я перелез в «Мерс». Заднюю дверцу для меня услужливо отворили изнутри. Это была обычная тачка крутого мена, бандита или делового типа, близкого к властным структурам, что часто означает одно и то же. Тонированные стекла, кондиционер, сотовый телефон, мини-бар и прочие удовольствия. А может и не удовольствия, а необходимейшие аксессуары для таких вот переговоров. Я прикинул, сколько эта банда может заломить за кассету, и опять почувствовал себя на редкость отвратительно. Ясно, что типы, предусмотрительно проверяющие тебя на предмет хвоста и раскатывающие на трехсотых мерсах, являются профессионалами в самом ужасном смысле этого слова и не работают по мелочам. «Садись, Слава!» — послышался густой мужской голос, почти бас — Его обладатель сидел на заднем сиденье. Передние оба пустовали. Человек этот выглядел лет на 40-45. Он был грузным и заметно обрюзгшим. Если к его лицу, немного брыластому и отечному, приставить усы, получится, как есть двойник Иосифа Виссарионовича. Я молча сел рядом и отметил, что в банде уже... Как минимум три человека, которые что-то знают обо мне и кассете. А это уже слишком много. Поскольку я и не думал начинать беседу, тишину нарушил Иосиф. «Так, Слава, ты понимаешь, зачем ты здесь и какие у нас тут дела?» Он не спрашивал, он говорил утвердительно. Уж так получилось, что пацаны, в общем-то правильные, нашли одну видеокамеру. Не спрашивай, где они ее нашли и как, это не наше с тобой дело. Но поскольку пацаны, они правильные, то поставили в известность кого надо. Я знаю, что ты зять Боцмана, что Боцман держит тебя и помогает лишь до тех пор, пока ты не обижаешь его дочку. Между нами говоря, Боцман – человек крутого нрава и патриархальных принципов. Причем эти принципы у него доходят до идиотизма. Он сумасшедший. Когда его жена что-то не то натворила, он, как это многим известно, сделал ей развод по-итальянски. Об этом не говорят те, кто не хочет обострять с ним отношения. Но я другое дело. Я Боцмана не боюсь, но считаю, что он поступает не по понятиям. Впрочем, это не твое дело. Твое дело — сгладить свою неосторожность, верно? Потому что я знаю, если Боцман увидит на экране, как ты лезешь к какой-то бабе в сладкое место тебе будет не очень здорово я точно не знаю что он обещал конечно не убью но сделай так что тебе долго придется думать что жизнь говно